Военачальники советовали сы и перенести лагерь в другое место, но он в гневе сказал, что за подобные разговоры впредь будет казнить. Через некоторое время сы и послал в ло гонца с письмом, в котором просил побыстрее прислать провиант, и Цао-Жуй не замедлил выполнить его просьбу. Через несколько дней небо прояснилось, И ночью Сыма-И вышел из шатра понаблюдать небесные знамения. Вдруг он увидел большую звезду. Излучая яркий свет, она упала к северо-востоку от горы Шоушань. Сыма-И возликовал. «Через пять дней Гун Сунь юань погибнет в том месте, где упала звезда», — сказал он военачальникам. «Завтра мы пойдем на штурм города». На рассвете военачальники подвели свои войска к городским стенам, насыпали высокие земляные холмы, приготовили штурмовые лестницы и по сигналу хлопушек начали штурм. К этому времени провиант у Гунсуньюане кончился, воины роптали, многие были готовы убить Гунсуньюане и сдаться ссыма И. Тогда гуунсуюань Отправил в войский лагерь высших сановников в Анзяне и Люфу и приказал им объявить Сыма И, что он готов принести ему покорность. Какое непочтение, разгневался Сыма И. Гунсуньюань сам должен был ко мне явиться сэма приказал обезглавить послов, а головы отдать сопровождающим. Те вернулись в город и доложили о случившемся Гунсунь-Юаню. Гунсунь-Юань в испуге тут же послал в вейский лагерь Вэй-Яня. сэма восседал в шатре, справа и слева от него выстроились военачальники. Вэй-Янь на коленях подполз к шатру и сказал... «Господин, смените гнев на милость, мы пришлем вам в заложники сына и наследника Гун Сунь Юаня, и после этого все сдадимся». «В военном деле существует пять условий», — отвечал Сыма И. «Можешь наступать? Наступай. Не можешь наступать? Обороняйся. Не можешь обороняться? Беги. Не можешь бежать? Сдавайся. Не можешь сдаться?» «Умри!» «Зачем мне ваш наследник? Убирайся и передай мои слова гунсунь Выслушав ответ Сыма-И, гунсунь решил покинуть город всего лишь с тысячей воинов. Во время второй стражи они двинулись на юго-восток, но не проехали и десяти ли, как на горе раздался треск хлопушек, загремели барабаны, затрубили рога, и появился отряд неприятельских войск. Слева ударили отряды Худзуня, Сяхоуба и Сяхоуэя, справа Джанху и Юэченя. Гунсунь Юань попал в железное кольцо. Он и его сын сошли с коней и сложили оружие. «Видите?» — произнес сына И, обращаясь к своим военачальникам. Вчера в этом месте упала звезда, а сегодня все свершилось. Раньше, чем я того ожидал. Гун Сунь юаня и его сына казнили. Итак так и одержал победу и вернулся в ло -Ян. Тем временем, как-то ночью во дворце Цао-Жуя пронесся порыв холодного ветра и загасил светильник. Вскоре после этого... Цао-жуй тяжело заболел и, чувствуя близкую кончину, решил назначить Цао-шуана опекуном Цао-фана, своего малолетнего сына. Цао-шуан получил звание главного полководца и право распоряжаться всеми делами при дворе. Затем Цао-жуй послал гонца за сыма И, и когда тот предстал перед ним, промолвил «Нашему сыну Цао-фану всего восемь лет». Он еще не способен править царством, и мы были бы счастливы, если бы вы и наши старые сподвижники верно ему служили. Вскоре Цао Жуй умер. Сыма И и Цао Шуан тотчас же возвели на престол наследника Цао Фана. Цао Фан был приемным сыном Цао Жуя и жил во дворце негласно. Sima I, Cao shuan.